387. Задача темных прежде всего – обессилить и потом уже подбросить вред. Следите это зримое ощущение одури бессилия, насылаемое тьмою. Они очень характерны как преддверие наносимого духу вреда, как бы истома, как бы неясное чувство, что силы ушли. Это первый и очень опасный признак приближения тьмы обволакивающие волю своими темными тенетами, чтобы ее подавить. 388. Август 30. Матерь Агни-йоги. Ничто не потеряно, лишь утверждено неизбежное. Но как характерны все эти уловки для темных служителей зла? Держитесь за владыку, чтобы не смыла волна. Победитель должен стать смелым и бесстрашным. Когда наступает тьма, свет напрягите внутри. В фокусе Лика Владыки сосредоточивается, и сгущается пространственный свет. Им защититесь от натиска тьмы. Образ Владыки в сердце нашедший непобедим и непропадаемо броня его духа. 389. Пространственная мысль постоянно вибрирует в сферах. Если она недоступна, значит, приемник сознания не настроен в созвучии с нею. Арфа-духа требует настроенности для восприятия. Невидимое касание задевает ауру в расстроенном тоне, ибо много неуравновесия вокруг. Потому нужно твердое устремление к гармоническому фокусу света, то есть к владыке, иначе пространственного хаоса, мешающего восприятию, не преодолеть. 390. Август, 31. Бессильны слова, даже самые пламенные, если дух не готов приложить их жизненно. Столько дано, но, увы, сколь мала часть приложенного в жизни из данного. Мало слушать, мало знать, мало верить, надо приложить. Ценим лишь знание примененные на практике. Яро стремитесь приложить указания наши в жизни текущей, Теоретические знания хороши как преддверие к применению на практике. Стремитесь всегда, везде и всюду проявить знания в действии. Можно даже подумать, а что могу применить в данный момент. Нет такой минуты, когда нельзя было бы чего-то сделать в этом направлении. Эта сознательная работа над собой может быть очень увлекательной. Хорошо видеть себя как бы обладающим желаемым качеством, дабы тем легче вошло оно в плоть и кровь и стало достоянием Духа. Яро желайте примененного знания. Как часто довольствуются люди словами о возможностях Духа, не понимая, что без применения возможности – дым. Все возможно сейчас, но если не прилагать знания, ведущие к этим возможностям в жизни, в ничто превратятся они. Упущенная возможность неповторима. Многое дается, но если сознание дырявое решето, то мудрость прольется напрасно. Страстно желайте применения даваемого. Знаете могущество ритма. Знаете значение утверждения желаемого даже на малейшем. Руку ведущую имеете над вами, значит, можно идти. Куда же идти? Скажем, в область приложения в жизни получаемых знаний. Именно поверх ссора и накипи жизни. Для того и крылья даются, чтобы над жизнью обычной подняться. Видите пример старческого маразма. Он мог иметь место лишь только потому, что читаемое учение не было применено ни в чем. Накоплений не оказалось. И стали оболочки шелухой еще при жизни. Накопление духа или отложения в чаше состоят из кристаллов примененных энергий, которые в действии утверждаются. Обкрадывает сам себя человек, не применяющий того, что знает. Именно в ничто превращается по смерти сознание, не накопившее этих кристаллических отложений, утвержденных в применении энергии. Дух остается, ибо бессмертен, но жить ему нечем, ибо пуста его чаша. Когда накоплена чаша Амриты, пить можно от нее без конца, Не иссякаем огненный напиток бессмертия. Вот почему так переполняли учителя света чашу обращения к людям. И действительно, слушающий и не применяющий, и построивший дом духа на песке, мало малейшим наречется в царстве света, в мире надземном, ибо не имея накоплений, не будет иметь, чем жить. Баран будет тупо стоять перед величайшими произведениями искусства – Они для него не существуют. Так же и человек без накоплений, в мире высшем, незримом. Собирателями сокровищ называем мы их, собирающих сокровища в чашу, собирающих кристаллические отложения тонких энергий. Каждый может спросить себя сам, «Какова моя жатва с Нивы земной?» Хорошо собирать на земле изобилие плодов опыта жизни, как бы лучше... Еще пояснить, что нет ничего ценнее ни на земле, ни на небе, чем накопленное сокровище. Тлену не подвергается, ржа не ест, моль не пожирает, но сияет огнями, как бриллиант. На свет извне светом своим отвечает, преломленным себе, но видимым всеми. Но если свет, который в вас тьма, то какова же тьма? Так помыслим о том, чтобы служить не тьме, но свету.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 Они расцветают и обуславливают окружение человек. В довольстве, тепле и роскоши может здесь жить человек, лучших качеств духа лишенный, но будет лишенцем он там. И благополучие земное качеств духа не даст. И все золото мира их не прибавит. Не дадут их почет и отличия людские. Посмотрите на них, духом горевших и несших светильник высоко. Чем были отличены эти люди? Толпою. «Клеветой, поношением, насмешками, преследованиями, кострами и муками. Но качество духа высоко несли они в мире земном через камни и тернии жизни. И здесь лишенные всего, но устоявшие в духе, бережно и сохранно пронесли неуничтожаемое, незримое достояние свое через жизнь. Стоит над ним потрудиться, чтобы не только удержать, но и приумножить его».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 Но кошелек с золотом или чековая книжка или деньгами набитый карман ценится больше, чем, скажем, равновесие духа, или самоконтроль, или свет, излучаемый сердцем. Чековая книжка дает все удобства, комфорт и полный желудок, но их не дает напряженная зоркость или умение воспринимать мысли пространства или учителя. Но нищими будут они, лишенные качеств в духа в мире ином над землею. Потому говорю, ищите и утверждайте то, что ценнее всего. Эту работу над собой можно вести постоянно. Можно ее полюбить, как труд самый насущный и нужный. Так можно будет понять, что нетленное, неуничтожаемое достояние свое носит с собой человек постоянно и здесь, и в мирах. Качество Духа составляют накопление чаши Амриты. Надо о них размышлять, надо к ним сердцем стремиться, надо желать их всей силой. В каждый данный момент какое-то из них созвучит Духу сильнее всех прочих, его-то и утверждайте. Возьмите ожерелье за бусу и поднимите его, поднимется все ожерелье, также и качество Духа. Если утверждаете яро какое-либо из них, весь микрокосм человека тянется кверху за ним. Так и вознесется дух утверждением качеств созвучных. Звучащее в данный момент качества, утверждать много легче, радостнее и приятнее, нежели несозвучное. Утверждать последнее будет насилием над собою и плодов не принесет».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 392. Сентябрь 2. Час не улучшить текущий, если даже все силы собрать, ибо пространственная нота – действительность. Но реакцию на нее сознание можно регулировать волею. Потому и заповедана стойкость, чтобы час трудный пережить, не шатаясь. От сознания пространственного хаоса не уйти, тягость мира лежит на плечах носителя света.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 Примеров победы над смертью имеется много. «Смертью смерть поправ, поете вы в храмах ваших, но к жизни, но к себе самим, но к окружающим не применяете этой великой формулы жизни. Но попрана смерть, и каждый, идущий за мною, мощным победителем будет. Я ее победил. Победа над смертью – это ли не достижение? К победе готовиться надо, ее не добыть без труда». Ничто не дается без платы. За знание надо платить трудом, размышлением, мыслью. Сознание нематериально. Сознание не может умереть. Но если слагается оно из элементов житейских, пустых и скоро приходящих, как может пережить оно то, из чего состоит, если составляющие его части – приходящие и смертные? Но когда сознание наполнено элементами бессмертия, когда неприходящее ставится во главу угла, когда сердце прилежит тому, что бессмертно в самой своей сущности, тогда обеспечена победа над смертью, и сознание достигает состояния непрерываемости и переходит великие границы, не теряя себя. Жить не во временном, но в вечном, его утверждая, и будет бессмертных путем или путем бессмертия. Надо расширить сознание –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 вспыхивают огненные фокусы зерен творческой мощи Духа, служащие ему на будущее вехами пути в беспредельность. Забрасывая дальше якоря, путь в беспредельность себе утверждаем и Духом взлетаем над малостью личного круга жизни отдельной данного воплощения. Для этого даются понятия цепи воплощений, понятие бессмертия, понятие пролаяи и манвантары и кругов, и великого цикла, цепи планет и путь человека по звездам. Ибо дух человеческий, ваш дух, заключенный в этом бренном и смертном теле, воистину бессмертен и совершает свой путь в великом вместилище матери мира, в бесконечном космическом пространстве, со звезды на звезду, с одной солнечной системы на другую, из манвантары настоящего в новую манвантару будущего, и так без конца. Итак, без предела, ибо сама беспредельность – предел, ибо предел – беспредельность».